Сборник стихов родом из детства. Вы помните, кем пугали девчонок? Вы помните, кем пугали девчонок? И мифы ходили о качествах их, Будто бы можно сделать их больше Из одного, к примеру, двоих. Всех этих самых таскали на палках, Подолгу смотрели на цвет и размер, Как кольца шевелятся так необычно. Гибкости лучший подручный пример. Осторожно шагая с мамой за руку, Ты очень старался их не раздавить. Ведь черви, они очень даже полезны. Их дело корни деревьев рыхлить. Один только пунктик остался неясен. Один лишь вопрос до сих пор в голове. Как они все на асфальт попадают, Когда сами живут? в обычной земле.